Глава четвертая. Рано утром пленников построили на кромке леса. Серый туман густой пеленой ползал в чащу, страшась лучей восходящего солнца. Охотники находились здесь же и, сидя на циновках, делали ставки, оживленно переругиваясь. Воины стояли поотдаль и скучающе поглядывали по сторонам. Два десятка джигатов держали собак. и хрипла лаяли и рвались с поводков. Пена кусками свисала с губ и клочьями падала на траву. Животных у противника достаточно, чтобы пустить по следу каждой жертвы. Раскрасневшийся наместник пыхтя вскарабкался на повозку и откашлялся. «Друзья, надеюсь, ставки сделаны. Сейчас дичь выпустят в лес, и начнется самое интересное!» охота при этом слове меня азарт распирает <связь> дадим дичи небольшую фору дабы все не закончилось слишком быстро и выпустим собак загнать трофей и точным ударом или выстрелом добить его глядя на угасающую жизнь в глазах жертвы «Что может быть приятнее для настоящего мужчины? Верно? Все, выпускайте мясо!» Небрежно помахал рукой Саджо и спрыгнул с повозки. В ответ на речь раздались скудные хлопки. Гости никак не могли разобраться со ставками. Один из воинов прошел по цепи и отомкнул замки. Не дожидаясь остальных, Ичиро побежал в лес. Сбиваться в группу нет смысла. Под пологом леса душно. Деревья вздымаются высоко вверх настолько, что их вершин не видно. Роскошные кроны раскинулись широко, не пропуская солнечный свет. Таких гигантских эбеновых деревьев Ичиро никогда не видел. Могучие стволы настолько толсты, что даже несколько десятков человек не смогут обхватить их. Деревья стояли редко, и лес проглядывался очень хорошо. Под ногами шуршал толстый слой листвы. Лес производил впечатление чего-то потустороннего и фантастического. Таких лесов не должно быть в реальной жизни. Но тем не менее, вот он. В некоторых местах рос бамбук. Его плотные укромные островки служили укрытием для различных животных. При появлении Чиро оттуда часто выскакивали испуганные дикие свиньи. А если есть еда, значит, присутствуют и хищники. И Чиро мчался большими прыжками. Мягкая подстилка пружинила под ногами, унося от врагов. Немного углубившись, он повернул влево и побежал вдоль озера. Беклет задумал переплыть его. Если псы так опасны, как говорят, это отличный шанс сбить их со следа. Возле воды мак остановился и прислушался. Пока тихо. Но не он один оказался таким умным. Один из джигатов уже плыл через озеро, торопясь скрыться из виду. Противоположный берег виделся узкой полоской. Если он успеет отплыть достаточно далеко, Его не заметят среди волн. и Ичиро уже собрался последовать за ним, когда слабый всплеск насторожил его. Из-за поворота выплыло два судна. Видимо, часть преследователей решила патрулировать берег. С корабликов донеслось веселое улюлюканье и свист. Пловец в отчаянии повернул назад. Охотники, словно акулы, закружились вокруг несчастного, глумясь над добычей. Беглец нырял, пытаясь спрятаться от стрел, но этим лишь веселил Джигатов. Вскоре развлечение им наскучило, и кровавое пятно расплылось в воде. Дальше наблюдать Ичиро не стал и ушел вглубь леса. Здесь ему ничего не светит. Пробежав немного, он остановился. Вдалеке послышался лай собак. Псы быстро приближались. и чира побежал, петляя вокруг деревьев. преодолевая ручьи и лужи, надеясь сбить погоню со следа. Бестолку! Проклятых ищеек хорошо натаскали. Забравшись в глубь бамбуковых зарослей, он сломил молодую стебель и зарылся в листву, дожидаясь погони и выравнивая сбившееся дыхание. Спустя несколько минут показались псы. Они уверенно бежали по следам, заливаясь свирепым лаем. Беглец вжался в землю. Чем позже заметят, тем лучше. Первый пес подошел очень близко. Он уставился прямо на мага. Умные глаза застилала пелена жестокости. И чира посочувствовал животному. Люди и джигаты изуродовали их, превратив в машины для убийства. Но ничего не поделаешь. От них следует избавиться. Оттолкнувшись от земли, он взметнулся в воздух на пару метров. В плане физики тело восхитительно. Быстрое, сильное и выносливое, оно на порядок превосходило возможности джигатов. Какими же должны быть чистокровные люди? Извернувшись, он глубоко вонзил копье в глаз животного и приземлился на ноги, широко отмахнувшись от собак. Кровь широким веером разлетелась по округе. Оставшиеся псы окружили его, и, припав к земле, оскалили зубы, медленно приближаясь. Затем, словно по команде, они дружно бросились на Джигата. Ичиро крутился, словно змей, отбиваясь от зверей. Псы отлетали в стороны, и если удар не был смертельным, вновь бросались в атаку. их глаза горели жаждой крови, острые клыки щелкали, хватая один лишь воздух. Маг побеждал. Когда он отбился, одежда превратилась в лохмотья Недалеко послышались азартные крики. Джигаты подоспели к концу схватки. и Ичиро, использовав телекинез, поднял кучу опавших листьев. Они закружились коричневым водоворотом, пряча его от преследователей. Стрелы, словно вестники сагаты, зашелестили рядом. Маг побежал в сторону дерева. Добежав до лесного гиганта, он поднял настоящую бурю. Листья, словно тысячи бабочек, закрутились в гигантский смерч вокруг ствола, и Чиро уцепился за кору, покрытую многочисленными трещинами, и вскарабкался наверх. Одному из стрелков повезло. Проведение направило руку, или он увидел цель сквозь разрыв в листьях, но его стрела вонзилась точно в бок беглеца. И Чиро дернулся от удара и чуть не сорвался. Зашипев, он ускорился, несмотря на боль, добравшись до нижних ветвей, вытянулся на одну из них. Листья без контроля медленно опали на землю, образовав внушительную кучу. В голове закололо. Телекинез сильно нагружает нетренированный мозг. Стрелки перекрикивались внизу, выглядывая его в ветвях. Встроенное им представление их изрядно заинтересовало и заставило нервничать. Если они заподозрят, что он одаренный, дело плохо. Джигат с неразвитым магическим даром представляет гигантскую ценность. А если учесть то, что он сделал, и огромную опасность. Вдруг однажды он задумает отомстить. Впрочем, в этом они правы. Худшие предположения оправдались. Несколько джигатов бросились прочь от группы. Скоро прибудет подмога. и вчера оглядел рану. Ему повезло. Стрела прошла покасательно и, пробив кожу и мышцы, застряла в боку. Листья замедлили ее. Беглец вырвал древко, не сдержав стона. Кровь полилась из раны и закапала на землю. Внизу возбужденно загалдели. Маг положил в стрелу и, оторвав от рубахи полоску ткани, перетянул бок. Посмотрев вниз и убедившись, что никто не лезет, он прикрыл глаза и впал в медитацию. Левый бок пульсировал красным. Сосредоточившись, он усилил ток жизненной энергии возле раны и вышел из транса. Кровь течь перестала, но бок отдавался болью при каждом движении. Ничего, он перетерпит. Схватив стрелу, изготовленную из странного материала, И Чиро бросился прочь. Тесно переплетенные ветви деревьев служили превосходной дорогой, а густая листва — отличным укрытием. На земле азартно кричали джигаты. Охота явно доставляла удовольствие. «Вот он! Я его вижу! Сюда, сюда! Не стрелять! Это мой трофей! Бей! Бей его!» «Кос, ты мазила! Плакали твои деньги!» «Я попал! Клянусь, я попал!» «Не повредите голову! Я поставлю ее на полку!» Цок, цок, цок! Деревянные подошвы дешевых сандалий выбивали дробный стук. И Чиро бежал на пределе своих сил, уклоняясь от стрел. Визжащие пернатые посланцы пролетали рядом, неся смерть на листовидных наконечниках. Листья били по лицу, а начавшийся ветерок опасно раскачивал ветви, грозя уронить беглеца в руки преследователей. Перепрыгнув выше, Ичиро прижался к стволу и прижал руку к боку. От бега повязка пропиталась кровью, и теперь жидкость сочилась, капая на землю. Псы, из присоединившегося к преследователям отряда, жадно обнюхивали землю. Охотники, окружив дерево, внимательно осматривали крону, пытаясь увидеть беглеца. ичира ощущал себя загнанным зверем, смерть которого лишь дело времени. «Зажравшиеся, присытившиеся ублюдки!» Поморщился ичира убрав руку от раны. «Охота на обычных зверей кажется вам пресной и неинтересной?» «Развлекайтесь, сволочи, пока есть шанс!» Лицо беглеца потемнело от гнева. «Придет время, и вы ответите за это!» Оттолкнувшись от дерева, он продолжил бегство. Охота продолжилась. «Стой, раб!» Несколько воинов спрыгнули с верхних веток, преградив ему путь. Они отличались от бойцов, которых Ичиро видел на вилле. Эти выглядели иначе. Кожаные легкие доспехи окрашены в темно-зеленый цвет. Лица измазаны краской. На поясах веревки и легкие мечи. В руках тугие луки. «Вы кто?» Ичиро прижался со спиной к стволу с шумом в в воздух. «Егеря Рёса Джо!» Поигрывая веревкой, ответил один из них. «Держи!» Веревка упала рядом с Ичира. Она показалась хищной змеей, свернувшейся тугими кольцами. Стоит надеть, и назад пути не будет. «Чего ты ждешь?» — ухмыльнулся безымянный егерь. «Надевай, затягивай петлю и стой смирно. Тогда останешься в живых. У наместника есть на тебя планы. Не глупи, малыш. Подумай, стоит ли умирать столь молодым?» «Ты прав», — пожал плечами Ичиро. «Будет глупо умереть в столь юном возрасте. Но я не собираюсь умирать». Последние слова он произнес в движении. Толчок телекинезом, и воин взмахивает руками, пытаясь удержать равновесие. Удар стрелой в стык доспехов и выхватывание меча врага. Егер не удержался и падает на землю. Недолгий крик и глухой удар. Один готов. Стрелы летят рядом. и чира изгибаясь, словно танцовщица из глао, уклоняется от них. Прыжок на ветку. Еще! Еще! Фигурка мечется по ветвям, и стрелки мажут по прыткой добычи. Приземлившись рядом с врагом, маг наносит укол. Егерь успел парировать выпад. Клинки зазвенели, плетя стальные кружева вокруг бойцов. Ичиро спиной чувствовал направленные на него стрелы. Но егеря не стреляли, боясь поразить товарища. Тембой ускорился. Егерь не сумел выдержать такого напора и допустил ошибку. Стальное жало проникло сквозь оборону и пронзило горло. В ореоле кровавого дождя труп полетел вниз. «Убить его!» — проревел безымянный. Жажда мести за гибель друзей овладела его сердцем. Егеря с безопасного расстояния начали расстреливать беглеца. и чира едва успел спрятаться за дерево. Стрелы с глухим стуком вонзились в ствол. «Выходи, ничтожество!» — проорал боец. «Тогда сдохнешь быстро!» «Выкидыш бездны!» — выругался воин. «Уже иду!» — со злой радостью ответил маг. Сорвав с ветвей листву, он устроил зеленый буран. Послушные его воли листья закружились в воздухе и устремились к врагам. В голове неприятно закололо. Топ, топ, топ. Я! Выдохнул воздух и чира нанёс удар. Клинок рассек листья и отделил макушку черепа брага. Нелепо махая руками, тот упал с ветви. Листочки украсили труп. А! Нет, нет, не надо. А -а -а -а Предсмертные крики музыкой звучали в ушах и чира. Они хотели его смерти. Что ж, он отплатит им тем же. Он успел убить почти всех. Однако в конце боя из носа пошла кровь и голову сдавило, словно тисками. Зарубив предпоследнего бойца, он остановился. Растерянный егерь ошеломленно осмотрел место битвы. Изломанные тела товарищей лежали на земле в лужах крови. Добыча превратилась в охотника. А, -а, а Обезумевший от страха и ненависти воин напал на Ичира. Сталь билась, а сталь высекая желтые искры. Ослабевший Ичира с трудом отражал удары. И боец, почувствовав слабость врага, наступал все активнее. Ловким финтом егерь выбил оружие и расплылся в зловещей улыбке «Ты мертвец, раб!» Проорал он высоко поднял клинок, намереваясь разрубить ичира на две части. Ошибка, недостойная опытного воина. Что ему стоило просто заколоть врага? Однако чувства взяли вверх над разумом. Извернувшись, Ичиро пнул по колену, и боец истошно вопя сорвался. Меч вонзился в дерево. Егерь, уцепившись за ветвь, Расширившимися глазами посмотрел на мага. «Пощади!» — взмолился он. Крупные капли пота выступили на лице и бусинками стекали к подбородку. «Молю, не губи меня! Это все саджо! Это он приказал убить тебя! У меня семья, дети, умоляю!» «Сейчас ты молишь о пощаде, а мгновение назад пытался убить меня!» Поднявшись и выдернув меч, ответил Ичиро. Какое лицемерие! Впрочем, ради твоих детей я пощажу тебя. После этих слов он наступил на пальцы врага и проследил за падением. Судя по стонам, жить будет. Наверное. Все было кончено. Егеряне справились с заданием. Маг сел на ветку и устало посмотрел вверх. Солнце только перевалило полдень. и до темноты еще много времени. Если дотянуть до ночи, у него будет шанс. Не если, а когда. И чира наклонил голову. Зря я не попытался добыть лук. Преследователи, собравшись под деревом, увидели трупы и напряглись. Добыча начала огрызаться. Невесело усмехнувшись, беглец полез выше. Там его не достанут лучники. В глубине леса росли настоящие гиганты. <кười> <кười> Макс плюнул кровавый комок. Во время бегства он поскользнулся и сорвался, ударившись боком о ветвь. Кажется, сломано ребро и отбито легкое. К счастью, преследователи потеряли его из виду. Растянувшись цепью, они медленно продвигались вперед. Половина простых воинов шла по ветвям. «Будь у него больше сил, можно бы попытаться вырезать их». и чира добежал до места, где деревья редели. Древесные великаны стояли далеко друг от друга. Пробежать поверху нереально. Маг прислушался и начал решительно спускаться вниз. «Пока никого нет, нужно пересечь опасное место. Тем более в сумерках у него шансов больше». Перебегая от укрытия к укрытию, он следил за фонарями преследователей. Враги повсюду, и следует соблюдать осторожность. «Эхе! -э, и кто тут у нас?» Из-за деревьев вышли двое воинов. «Никак это полукровка!» рисаки считай пятьсот золотых наши!» Обрадовался седой воин. «Убавь ему прытия! Продыряй в брюхо!» Ичиро кинулся на них. Щелкнул арбалет, и живот обожгло болью. Арбалетный болт на вылет прошел сквозь плоть. Маг зарубил обоих, но перед смертью седовласый успел закричать. Цепочка факелов направилась в его сторону. Спотыкаясь, Ичиро побежал к реке. Крови почти не было, и это плохо. Внутреннее кровотечение опасно. Река бурлила среди крутых берегов. В этом месте начинались пороги, и среди гигантских валунов вода кипела, словно в котле. Острые камни покрывала белая пена. и чира глянул вниз и отшатнулся в отчаянии, озираясь по сторонам. Пути для бегства не было. Что ж, по крайней мере он попытается достойно уйти из жизни. В глазах плыло, а голова кружилась. Кровопотеря давала знать о себе. Покрепче сжав меч, он стал дожидаться преследователей. «Великая анса прошептали губы. «Неужели я воскрес лишь для того, чтобы погибнуть столь нелепо?» Цепочка воинов окружила его, но пока не предпринимала никаких действий. Чего они ждут? «Сдавайся, полукровка!» Растолкав воинов, вперед вышел Саджо. Впрочем, приближаться он не рискнул. «Ты одаренный, молодой джигат! Сдавайся, и ты не будешь ни в чем нуждаться. а думай об этом! Женщины, богатство, власть! Все, чего ты захочешь, будет твоим!» «Что скажешь?» И Чиро на мгновение заколебался. Медовый голос наместника обволакивал и успокаивал. Может и вправду согласиться. Интуиция говорила об обратном. Кто знает, какие у Саджо планы. Вполне может быть, что он посадит его на цепь и заставит сливать ману в накопители. Они очень ценны. Скорее всего, так и будет». последней каплей стал взгляд наместника, несмотря на льстивые речи его глаза холодные и жестоки в них ненависть боролась с жадностью тем более и чира показалось что от наместника исходят слабые эмонации скверны может быть это анса дает знак чтобы он не принимал соблазнительное предложение и чира доверял своим чувствам Взглянув в темное небо, усыпанное яркими звездами, маг принял решение. «Катись к сквошу, Саджо!» Плюнул в его сторону пошатнувшийся Ичира. «Лучше умереть, чем быть твоей цепной собачкой! Обещаю, ты сдохнешь в мучениях!» Лицо наместника исказило гримаса ярости и изумления. «Этот раб что-то почуял или просто решил оскорбить его?» «Нельзя оставлять его в живых. усть сдохнет!» «Жаль!» — процедил прищурившийся наместник. «Хотя чего еще ожидать от выродка грязной тиранки? Арбалет, мле!» Стрела пронзила плечо Ичиры. Закачавшись на обрыве, он взмахнул руками и молча рухнул вниз. холодные воды Арона приняли израненное тело, и он скрылся в пенистой воде. Саджо подошел к обрыву и сплюнул вниз. Неважный выстрел, впрочем, река и так разорвет тело о камне. О рабе можно забыть. Наместник натянул словно маску радушную улыбку и обернулся. Друзья, отправляемся в поместье и продолжаем праздник. Мои ягеря добьют оставшуюся дичь.